Глава четвёртая. Лес встретил меня добродушно, разговаривая кронами и шепча что-то на языке листьев. В моём кармане болтался пакет с кормом, а телефон был заряжен на полную, чтобы снимать чудеса. Первым из них оказалась пара фонарей по ту сторону леса. Новенькие, только что бетоном залитые. Я даже слегка расстроилась, потому что они портили антураж. Но больше фонарей не было, и, углубляясь в чащу, я про них забыла. Тропки разбегались в разные стороны. Голоса детей, бегающих в зарослях, скоро стихли. Я каким-то образом пропустила валуны и камни, ведущие к месту нашей прежней встречи с говоруном. А может, он так играл со мной. Поплутав немного... Я вернулась к самой широкой дорожке и пошла дальше, к центру острова. Впрочем, где он был на самом деле, я ещё не знала. С моего балкона видно было лишь бескрайнее море зелёных верхушек. Снова ощущение необыкновенной свободы и рассудительной гармонии коснулось меня. И тётка, и возмущение, и все мои привычные страсти показались незначительными. Подумалось, что каждому время от времени надо оставаться наедине с деревьями, чтобы, как с часами, сверяться с собой и природой. И хотя есть в Чищобах свои хищники и опасности, а борьба за свет и стремление к выживанию, актуальные для муравьёв и для дубов-гигантов, что-то здесь было правильным и очень настоящим. К такой правде трудно подобрать слова. Она просто просачивается сквозь кожу. становясь и тобой тоже, а ты идёшь, смешивая своё дыхание с ритмом жизни величественного существа под названием лес, и становится хорошо. Едва я вышла на широкую лужайку межвековыми елями, поросшую высокими травами и редкими штрихами диких цветов, как впереди раздалось мурчащее «Привет, привет!» Синий кот вынырнул из трав, как Афродита, из пены, но только прикрываться не стал, наоборот, распушился, раздался в размерах, явно желая сразить меня своей красотой. И мне подумалось, что он также осознает, осознаёт, насколько он ценный экземпляр, как и мой альфа-павлин. Эта мысль чуть не сбила с торжественности момента. «Я уже ничего не боюсь! Показывай!» — воскликнула я. «А вы, куб!» — сверкнул глазами кот. «Ой, господи! Да вот, бери!» И выдавила поспешно пакетик с уткой, едва не брызнув струей соуса в глаз коту. Он вовремя растворился и образовался прямо над едой. «Не поминай имя главного походя! Невоспитанное, что ли?» — проворчал кот и накинулся на лакомство. Я осторожно выдавила и второй пакет рядом. И пока кот с утробным рычанием ел, я всматривалась расфокусированным зрением то в него, то в ёлке, то в цветы на лугу. Ни-че-во. Ни одной самой маленькой русалочки, крошечного чуда, даже просто рваного облачка не разглядела. Раз расфокусированно заметить не получилось, я наоборот — Всмотрелась в едва колышемые ветром листья на ветвях так сильно, что в глазах заребило. Но только и всего. Разочарование начало во мне просыпаться, а кот подал голос. «Нетерпеливая, да?» «Нет, но...» «Что-то не то с вашим поколением», — буркнул кот. «Никакой степенности». «Даже не сожрёшь вас таких без заворота кишок!» Я не успела испугаться, как кот толкнул меня мощной лапой. Падая вперёд в сторону ветвей, на которые засмотрелась, я услышала его громкий рык. «И не верите ни во что! А было время!» Я не упала, а зависла будто в полупадении, наблюдая, как кружится вокруг меня небо, деревья, травы. словно в медленной воронке торнадо. «В общем, сама смотри, как было», — заявил уже без пафоса кот. «И всё было бы хорошо, если б он оказался рядом. Да вот только его самого нигде не было». «Говорон, покажись!» — попросила я, продолжая бессмысленно парить у кустов. «На меня уже насмотрелась, поди, Бодя. Вокруг глянь получше, глаза разуй». Я приземлилась на землю, словно была лёгкой, как пёрышко, и даже не расквасила нос. Но тут же встала на ноги, вскинула голову и потеряла дар речи. Над головой летел птеродактиль. Хорошо, что он был высоко и на меня внимания не обращал. И я всё-таки спряталась под куст. Мало ли, вдруг голодный. Хотя его здесь совсем не могло быть. Угу. как и говорящего кота. Расправив крылья, птеродактиль пролетел величественно, как голубь мира. В голове моей само собой прозвучала торжественная индейская флейта, наигрывая полет кондора. Я сглотнула и только теперь обратила внимание на то, что лес был другой. Ели, дубы, буки раздались в стволах и стали будто бы более кряжестыми Немного монструозными, по высоте конкурируя с домами нашего ЖК. Зелень была темнее, листья плотнее, иглы на хвой толще. А... Я в волнении обернулась, ища кота. Как же это? Говорун! Что с лесом? Половина синей кошачьей морды словно намёком нарисовалась рядом. Не ори, распугаешь всех. Думаешь, двери туда? Так просто открывать. Времени в обрез. Что увидишь, то твое. Вспомнив об уважительности, я пробормотала «спасибо» и, осторожно поднимаясь, выглянула из-за кустов. Расфокусировала взгляд. Да, не только лес был другим, древним. Все словно зачаровали. Не такая была и трава, теперь похожая на острые листья осоки. Не такое небо. Сумеречная, но просвечивающая звёздами. Слишком чистый, сладкий воздух сам влился в ноздри, переполняя меня запахами. Я подумала, что сплю, и посмотрела на свои руки. Потом подёргала себя прядь волос, слегка ущипнула. Увы, это было похоже на реальность, только какую-то другую. Пока я пыталась разобраться с собой... чуть больше тени коснулось земли в сиреневом мареве сумерек вдруг все заискрилось белыми и желтыми огоньками светлячки я попыталась поймать одного и он просочился сквозь мою ладонь и полетел к своим мерцая огоньком в попе я проследила за ним взглядом и вдруг увидела голубоватый дымок словно живой он ломаной струйкой пронесся в травах и еще один и еще Целый десяток. Эти дымные струйки, казалось, обладали сознанием и играли в салочки друг с другом. Забавные. Мне послышались шорохи и отдалённый, словно за семью стенами, смешок, как будто бы разговор трав, растений или того неведомого, что летало над ними. А по веткам запрыгали светлые шарики, похожие на мохнатые мыльные пузыри. Круглиши тоже как будто играли, периодически разбрызгиваясь искрами, которые с удовольствием поглощали еловые ветки. Волшебно! Но кто бы это мог быть? По небу пролетела громадная косматая птица, оглушив гортанным скриком. Я снова пригнулась. А загадочные смайлики не обратили на неё никакого внимания, продолжая скакать. Мысль в моей голове не успела сформироваться, как из-за могучей ели Появилась полупрозрачная девушка, затем вторая. Белая дымка вместо одежды овевала их тела. Волосы развивались, как гибкие ветви и его текущие по воде. Тень сумерек сгустилась, силуэты стали чётче. «А это кто?» — разволновалась я. «Русалки? Почему без хвостов?» И они, словно услышав моё волнение, обернулись резко. и посмотрели на меня так, словно я влетела в их мир, с грохотом распахнув дверь. Горящие желтым глаза меня испугали. И лица. Неправильные, нечеловеческие. Сюрреалистичные настолько, что казалось, они были лишь намеками на лица, небрежными штрихами. Глаза девушек разгорелись ярче, словно в них проснулся голод. Откуда-то потянуло запахом болотной тины и гнили. «Потанцевать пришла с нами», — услышала я в голове странный голос. Про такой точно говорят, что послышалось, и мурашки стадами разгоняются по коже. «Нет, спеть», — ответила я, судорожно вспоминая что-нибудь дурацкое. В голове образовалась пустота. «Иди сюда, иди». Журчащий голос хорошего не предвещал. Руки жутких девиц плотным туманом потянулись ко мне. Слишком быстро. Я попятилась, споткнулась, но почувствовала, как уткнулась спиной в пелену или что-то подобное. Я рванула назад и словно вынырнула из воды в свой мир. Обычные деревья. Синий кот облизывал заднюю ногу. Вечерело. Лопухи, подорожник. По небу пролетела обычнейшая ворона, каркнула презрительно и пометила ветку моего плеча. Зато никаких жадных призраков рядом. «Боже, какое счастье!» Я вытерла со лба холодный пот. «А говорила, не боишься!» Укоризненно заметил кот и сел как приличный, перестав вылизываться. «Кто там был?» Прошептала я, не в силах ещё переломить страх. «Воденицы? Противные сущности, конечно!» Пожал плечами, как человек-говорун. «Хотя им по статусу положено. Нервишки пощекотать — самое то!» Смотрела бы тихо, эмоции не а Они б ещё и сплясали на опушке. Правда, потом всё равно б сожрали. «Меня?» — у меня осип голос. «Ну, попытались бы заманить, душу вынуть, они мясо не едят. С тошкой хищники бы справились», — хмыкнул кот, повергая меня в ужас. «Но ты не бойся, я б не дал. Это ж была просто экскурсия, а понравилось, как лесовки играли». «Это те шарики?» — выдохнула я. «Духи лесные, чудище ты необразованное!» — усмехнулся кот. «И вовсе я не чудище, а вполне милая и симпатичная», — улыбнулась я, отходя от страха. «Фух, в целом я чего-то такого и ожидала. Не совсем, конечно, а типа русалок, леших». «Разве я такой предсказуемый?» — поморщился кот. «В славянских сказках говорится про них», — растерялась я. «А ты, по описаниям, на баюна похож». Синий котище презрительно поморщился, словно я упомянула более популярного лидера, конкурирующий на выборах партии. Но я продолжила вслух. «А при чем тут птеродактиле? Ты на меня иллюзию навёл?» «Зачем иллюзию?» Совсем обиделся кот. «Всё было. Натуральное. Без суррогату. Можно подумать, сотни тысяч лет назад в этих местах не водилось всякой дряни. Уго. «Ты меня во времени перекинул?» — я ахнула. «А ты так умеешь?» «Я всё умею». говорун важно обошёл меня, распушившись с опломбом статского советника. «А ещё покажешь. Мне очень понравилось. Так интересно. Обещаю больше не бояться. Конечно, если ты пообещаешь, что они меня не съедят». Кот походил вокруг гоголем. Важный, словно хотел, чтобы его поуговаривали. Да и, пожалуйста, я не гордая. Ну, пожалуйста. Я присела на корточки перед говоруном. Он встал на задние лапы и обнюхал меня, словно страх должен был чем-то пахнуть. Внезапно что-то яркое мелькнуло позади него в зарослях. Что именно, я разглядеть не успела. Меня ужалило в шею что-то острое. Мышцы сразу обмякли. Словно я стала надувной плюшкой, в которой проделали дыру, и я повалилась на кота. Выключаясь, заметила, как он растворяется, а к нам с ругательствами и больше не таясь, бежит альфа-павлин.